«Убирайтесь, моя милая, и немедленно!» — заявила Лир. Тетенька кивнула, включила пылесос и стала носиться по тюремной камере с ревом и грохотом. Когда она скрылась в ванной и начала там лить воду и стучать щеткой, Лир воскликнула. «Надо срочно бежать! Она забыла запереть камеру!» Они тут же выскочили в гостиничный коридор и помчались куда-то. Нашли лестницу и вихрем скатились вниз прямо к стеклянным дверям. «Стойте — Стойте! — закричал портье. «Стойте — Стойте! Он кричал не просто так. Клиентки не заплатили ни за ночлег, ни за побитые зеркала. Портье как раз фантазировал, вписывая количество покалеченной мебели и порванных полотенец в счет. Уши его горели. Однако Лир и Алиса выпрыгнули из гостиницы и тут же вскочили в отходящий автобус. Шофер увидел в зеркальце двух румяных японок и стал ждать, когда они подойдут купить билеты. В этой стране было принято стоять в очереди к водителю с целью отдать ему деньги за проезд. Японки, тяжело дыша, подошли к шоферу, и старшая на прекрасном местном наречии, хотя и несколько старомодным языком, сказала «Здравствуйте, дорогой мой! Доложите мне, лапочка, где тут находится дворец?» «Дворец?» — задумался паренек, ведя свою тяжелую машину. «Вам дворец спорта?» «Если я не ошибаюсь, нет», — сказала Лер вежливо. «Или дворец бракосочетаний?» «О, не думаю!» — улыбаясь, ответила Лир. — Или дворец культуры имени Пьера Великого? — Не уверена, дорогой, — торжественно произнесла Лир. — Боюсь, мне нужен королевский дворец. — Западный монастырский, что ли? — Опасаюсь, что именно так. — А что вам там надо? — весело спросил шофер. — О, ничего особенного, — улыбаясь, возразила Лир. — Вы нас туда не отвезли бы, котенок? — К четырнадцатому подъезду. «Вы не пожалеете, мой милый». «Четырнадцатый подъезд — это не мой маршрут», — от души смеясь, сказал шофер. «Я повелеваю вам», — беспомощно, но с угрозой в голосе произнесла Лир. «Исключено, мадам», — весело ответил водитель. «Вы пожалеете об этом», — провозгласила королева Лир. Она имела в виду, что не наградит его орденом синего носка, как намеревалась». Тут старушка вспомнила про волшебную карточку, с которой никогда не расставалась, может показать ее шоферу, и Лир полезла в карман кимоно, где, как оказалось, у нее лежала почему-то вчерашняя недоеденная, совершенно окоченевшая сосиска. Лир смутилась и стала выуживать карточку, минуя сосиску, и сквозь карман кимоно явственно проступали грозные очертания продолговатого округлого предмета — похожего на дула. Шофер был зоркий паренек. Краем глаза, уловив решительное движение японской бабушки и выступающие сквозь шелк дула, он сказал, куда едем. Четырнадцатый подъезд, если можно. Сразу законной статуей моего дедушки. Королева уже говорила с шофером голосом этого самого дедушки, воинственного генерала. В минуту опасности он срывался на виск, который разносился по всему полю боя. Мегафонов-то раньше не было. Лир дико была испугана. Дело заключалось в том, что Алиса давно толкала ее в бок, приглашая оглянуться. За автобусом ехала полицейская машина со включенной мигалкой, и там из окошка махал рукой гостиничный дежурный. «Хорошо, мадам, не волнуйтесь, так, мадам». Бабушка кивнула и рявкнула голосом своего прославленного деда. «Быстрей, как можно быстрей!» И она с еще большей нервностью затрясла карманом кимоно, ища проклятую карточку. «О, не надо так волноваться, это недалеко!» — завопил встревоженный водитель, кося глазом на пляшущее под шелком кимоно здоровенное дуло. «Сейчас?» Полицейская машина тем временем вырулила среди потока транспорта и помчалась на обгон автобуса. «Еще быстрее! Вперед, мой мальчик!» — гаркнула королева. Алиса, слыша, что полицейская машина включила сирену, вцепилась в живот своей куклы и жуткий хохот перекрыл все окружающие звуки. Бедный шофер втянул голову в плечи, вторая японка за его спиной была к тому же и сумасшедшая так дико смеяться. Это надо подумать, у нее прямо истерика — застрелят как зайца. И водитель поступил так, как поступают все люди, стремящиеся уйти от опасности. Он помчался на своем автобусе вперед, как ошалевший мамонт. Он загудел, затрубил, и все машины впереди свернулись с дороги. Пассажиры автобуса вцепились в свои кресла, а некоторые даже легли на пол. «О, браво, лапочка!» Перекрывая бешеный куклин хохот, вой сирены и клаксон автобуса воскликнула лир. Гремя, как таратайка, автобус поехал на красный свет, пересек площадь и нацелился в открытые ворота дворца — У ворот мирно стояли гвардейцы в медных касках с перьями. При виде автобуса они заметались, но королевы Алисы нагнулись и приветственно помахали руками. Гвардейцы оцепенели. — Так, теперь направо, нам сюда, дорогуша, — милостиво сказала Лир. Шофер затормозил своего мамонта у подъезда и открыл дверь. Королева спросила Алису, — Тебе понравилось, детка? «Боюсь, что да», — ответила Алиса. «Когда-нибудь еще погуляем, а?» — произнесла шепотом Лир, и Алиса сдержанно кивнула. Шофер автобуса, бледный, наблюдал за тем, как к японкам со всех сторон бегут люди в мундирах, камзолах, халатах, ливреях, как вываливаются из этого четырнадцатого подъезда дамы в декольте и со шлейфами. И как они приседают, как трубят музыканты, бьют в барабаны, как ведут японскую девочку две пожилые тети, и как они падают в обморок при звуках бешеного механического хохота, который вырывается у этой юной японки из груди, которой прижата кукла. «Ах, да!» — сказала, возвращаясь к автобусу старая Лир, — При этом она стащила с головы ненужный японский парик и обнажила свою лысину с грядкой зелени. И шофер побагровел и покрепче уселся на сиденье, вцепившись в рычаг. — Ах да, этому милому человеку надо дать орден «Львиная грива» за спасение королевы и орден «Кошачьи усики» за спасение принцессы. Запишите, Вильгельм. И при этом она зорко, как ястреб, посмотрела за ворота, где остановилась полицейская машина.